Глава 38. Пробуждение спящей красавицы. Фест сразу заметил Джулия. Беги за доктором. Сказал он Глории, подхватывая на руки раненую женщину. Затащил ее в лабораторию и уложил на кушетку. Она топталась у двери, не зная, что делать. Вполне может быть, что ее сейчас отправят к себе, чтобы не путалась под ногами. А уходить не хотелось. Дело набирало обороты. «Убийца не сможет скрыться, пока вот это у меня», — прошептала Джулия, вцепившись в Феста. Она сунула руку в вырез платья и вытащила часы. «Подай мне перчатки». Фест обернулся к Анне. Та кинулась к своей сумке, которая так и валялась после поездки в лагуну на полу у кушетки. А не совсем о ней забыла. Она понимала, почему Фест не хочет брать из рук Джулии амулет. Хороший способ убить короля, притворившись раненой ланью и подсунув ему смертельно опасный артефакт. «Портал не проклят, не бойтесь», — прошептала Джулия, намереваясь вложить часы ему в ладонь, но Аня успела перехватить их. Прижала к себе артефакт так, словно легла на амбразору. Джулия усмехнулась. Было страшно видеть, как безобразно бугрится подсохшаяся кровь на красивом лице. Грязное платье выглядело не лучше. Метаморфы не накладывают проклятие на свои артефакты. Они слишком часто меняют личину, и однажды амулет может не признать хозяина. Пояснила Джулия, глядя на Анну. Кто метаморф? Маргеллер. Фест нахмурился. Джулия заплакала, слезы текли по лицу и смешиваясь с кровью становились красными. Это не Маргеллер. Я еще в столице начала догадываться, что Марка подменили, а сегодня в этом уверилась когда увидела его голом У Геллера есть шрам, о котором он никому не рассказывает. Марк только хочет казаться гулякой. На самом деле его первая и единственная женщина — я. А на том мужчине, что пытался уложить меня в кровать под видом моего возлюбленного, этого шрама нет. Я не могла раздеться, иначе он увидел бы, что я спрятала в лифчике амулет. Пришлось сделать вид, что ревную, и устраивать скандал. Но мне было так страшно. В лабораторию вошли доктор и Глория. Пышка с беспокойством посмотрела на Джулию. Меллер поставил на свободный стол медицинский саквояж и пристроился у крана руки. «Где Марк сейчас?» Фест продолжил допрос, когда Джул немного успокоилась. В родительском особняке явилась полиция, и он спустился к ним. «Почему вы в крови? Он вас бил?» Фесту пришлось уступить место у кушетки доктора. Тот бесцеремонно подвинул хозяина. Врачебная помощь. «Прежде всего». «Нет, это я неудачно спрыгнула из окна второго этажа. Меня подобрала Глория. Она болталась на причале». «Я изображала из себя зеваку, а на самом деле следила за вами». Глория была серьезна. Ее розовое платье тоже основательно пострадало. Создавалось впечатление, что обе девушки продирались через колючие кусты. «Это я отправила полицию в дом геллеров, когда поняла, что Джулия попала в беду». Я слышала, как они ругались. Да, я закатила Марку сцену ревности, лишь бы оттянуть время, обвиняла его во всех грехах, даже в тех, которые он не делал. Метаморф не мог помнить, было это или нет, и совсем соглашался, что только подтвердило, что он не Марк. Нам пришлось пробираться задними дворами, добавила Глория, поправляя рваную оборку на груди. Глория. Фест обратился к шпионке, не желая называть ее настоящего имени. Сходи вниз, проверь оборону дома. Я запустил защитную магию. Я ее уже почувствовала. Дверь едва меня не убила, когда я дотронулась до ручки. Хорошо, что я сообразила назвать пароль. И все же, проверь кухню, предупреди людей, пусть сидят по своим комнатам. Придется шить. Доктор опустил на пол ваночку с кровавыми салфетками. Лицо Джулии уже не заливало кровь, пахло спиртом. Доктор, шрам будет заметным? Дрожащим голосом спросила девушка. «Первое время, да». Не стал скрывать он. «Мне придется выстричь часть волос, а когда они отрастут, найти шрам можно будет только на ощупь». «Я потерплю. Зато метаморф вас не обманет, если заявится в моем виде». «Не дай боги», — пробормотал Мейлор. Он поднялся, чтобы взять из шкафа под нос инструментами. «И что за чудище такое, этот метаморф?» «Существо, меняющее лики по своему желанию», — пояснил Фест. «Об их полном истреблении написано в древних хрониках». «Видно, не всех истребили». Доктор достал ножницы. «Или они вновь явились из другого мира». Фест потер руки, словно они у него замерзли. Джулия поморщилась, когда Мейлор вытащил шпильки из ее волос и осторожно отделил мешающуюся прядь. «Мой отец подозревает?» — произнесла она слабым голосом что некоторые клиенты банка — метаморфы, но очень тщательно скрывают это. Они все чудовищно богаты. «Почему ваш отец не обратился со своими подозрениями в тайный департамент?» Фест отвел глаза, когда доктор принялся состригать волосы Джулии. Он обратился. Его принял первый советник и посоветовал молчать, если папа не хочет, чтобы дворец лишил его покровительства. Мол, пусть каждый занимается своим делом. Понятно. Фест по знаку доктора наклонился и дотронулся до уха Джули. Та от удивления расширила глаза, но тут же обмякла: Теперь ей не будет больно, объяснил Мэйлор Анне, вытаскивая спиртовой жидкости нить. Аня отошла к окну, чтобы не видеть неприятную процедуру, слышала и сопение доктора и звяканье инструментов. Фест присоединился к Анне. Что ты теперь будешь делать? спросила она его. Искать Марка». Зачем? Он уже понимает, что разоблачен, поэтому сам явится сюда. Он паникует. Это видно по его действиям. И единственное, чего он сейчас жаждет, — это убраться из нашего мира. Но его амулет у нас. а не разжала пальцы. Артефакт в точности повторял тот, что достался им от советника. Ему придется поторговаться за свою свободу. У нас есть слабые стороны, которые усилят его позицию. Фест кивнул. Марк и сын Антуана. Я уверен, метаморф держит их в заложниках в одном из миров. Самый безопасный способ, чтобы не сбежали. И ты дашь ему свободу? Если верить тому, что сказала Джулия, ваш мир давно захватили метаморфы. Еще неизвестно, как много людей они держат в заложниках и чьими домами завладели. Ты права. Для государства важнее выявить сеть, который враг опутал страну, чем биться за кучку людей, потерявших свои имена. Но я не могу оставить их в беде. Я что-нибудь придумаю. «Надо посмотреть остальные артефакты советника. Он был осторожным и жадным до денег. Раз он знал о существовании метаморфов, но не доложил королю, значит, как ты с ними договорился?» «Я подозреваю, как», — хмыкнул Фест. «Советник вытребовал доступ к другим мирам». «Зато я знаю, кто убил его», — донеслось из-за занавески. «Снова здорово», — со вздохом произнес доктор, накладывая повязку на голову Джули. Она обернулась, обмотавшись простыней и отодвинув занавеску в сторону, с ноги на ногу переминалась дочь королевского повара, леди Глория. «Я только сейчас поняла смысл разговора, который слышала во дворце. Простите, я опять подслушивала». Пышка смущенно улыбнулась. Доктор тоже обернулся на воскресшую мученицу. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Хорошо, только есть очень хочется». «Доктор, объясните, пожалуйста, что со мной произошло?» Глория быстро переключилась на того, кому можно задавать вопросы. «Вас отравили», — вместо доктора ответил Фест. «Если бы не старание господина Мэйлора, сейчас мы вас хоронили бы». «Я отравилась алкоголем?» — Глория ужаснулась. «Говорила же мне электро не пить, а я не послушалась». «Нет-нет, вы столько не выпили бы, это был какой-то более сильный яд». Доктор вернул внимание к себе. «А чем тогда я отравилась?» Глория сделала удивленное лицо. Сейчас она походила на кукольного пупса, хозяйкой которого была недобрая девочка. Размазанная косметика, волосы, утратившие блеск и красивые кудри, на шее бинты, несвежая простыня тоже не придавала шарма. «Раз у вас пострадали дыхательные пути, вы должны были вдохнуть яд». Вам не подносили цветы или что-то еще, что могло бы скрыть резкий и неприятный запах. Доктор дождался, когда Глория помотает головой. А может, духи? Я не помню. Глория прошлепала босиком до кресла, усевшись в него, подняла глаза к потолку. Мысленно разговаривая с самой собой, шевелила губами. Мелор смочил ватку в пахучей жидкости и поднес к носу Джулии. Та с отвращением оттолкнула его руку от лица и села. Осторожно потрогала бинты на голове. Да, вспомнила. Вдруг воскликнула Глория, напугав подругу. Джулия смотрела на нее, оторопела, не верила, что какие-то полчаса могли превратить Глорию вот в это чучело. Что вы с ней сделали? спросила она у Мэллора, не догадываясь, что видит другую Глорию, настоящую. Что здесь произошло, пока я спала? Мы ее спасли. Доктор пожал плечами. «Был резкий запах, был!» Глория поднялась, чтобы вернуть внимание к себе. «Меня затошнило от последнего коктейля. Он оказался слишком крепким. Но по-настоящему плохо мне стало, когда Марк поднес к моему лицу платок». Анна с вестом переглянулись. «Марк, всюду Марк!» «Значит, и на вечеринке вместо Марка был метаморф!» С грустью в голосе заметила Джулия. «Мой Марк ни за что не стал бы травить милую Глорию!» и не признался бы, что спит со мной. Он дал мне слово молчать о нашей связи». Фест одним жестом прекратил девичьи стенания. Джулия поняла, что не вовремя вклинилась в разговор и захлопнула рот рукой. «Глория, вспомните, пожалуйста, о чем и с кем говорил первый советник, когда вы подслушивали его». «Это было так». Пышка упивалась вниманием. Сидя на балконе в покоях отца и грозя яблоко, я заметила одного очень привлекательного мужчину. Он служил в охране дворца, но никто не обращал на него внимания. Я тихонечко последовала за ним. Мне было интересно, к кому он ходит. Подозревала одну из фрейлин-королевы, но он неожиданно свернул в другое крыло и приказал стоящей в ходу охране уйти. Мне стало еще интереснее. А когда я поняла, что он исчез в кабинете первого советника, то не удержалась и прижалась глазом к замочной скважине, но ничего не увидела. Мало того, что они были в невидимости. «Так еще говорили неразборчиво». Тогда я приложила к двери амулет «Большое ухо», который в разы улучшает слышимость. Во дворце он всегда болтается у меня на шее. Я выменила его на рынке на дорогое кольцо. «Нет? Не знаете о таком артефакте?» «Впервые слышу о подобной разработке». Фест покачал головой. «И чтобы тот свободно продавался у нас на рынке?» Доктор посмотрел на хозяина хейшероне явно завелся черный артефактор или его привезли из других миров поправил фест амуляуха очень популярен среди слуг любящих подслушивать своих господ радостно сообщила глория ей было приятно что она могла утереть носы этим надменным мужчинам